Нота заканчивалась настоятельной просьбой принять решительные меры к быстрейшему удалению войск Доброармии армии из пределов республики. Одновременно послана была специальная комиссия в Грузию, и первым результатом ее была нота Гегичкори, английскому командованию, который также был выражен Категорический протест против нарушения добровольческой армии, принципа самоопределения народов и покушения на независимость Горской Республики, признание или непризнание коей, всецело зависит от решения Всемирного Конгресса. По примеру других патентатов и Коцовское правительство послало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 История, цели и образ действий, которые подвергались полному искажению, и, в частности, генералам, бывшим царским сатрапам, которые будут скоро разбиты и будут валяться в прахе. Эти речи распространялись по Чечне и Ингушетии вместе с личными призывами членов Совета и правительства посещавших аулы и чеченские съезды и обещавших вооруженную помощь Дагестана и Азербайджана. Интересно, что стремления горского правительства всецело поддерживались кубанскими самостейниками. И однажды в органе кубанского краевого правительства в «Вольной Кубани» Мы прочли обстоятельную статью о том, как большевистская анархия была занесена на терек самим терским казачеством еще в 1918 году с Моздокского народного съезда, устроенного некоторыми безответственными кругами терского казачества с явной целью борьбы с ингушами и чеченцами». И как это нехорошо, что добровольческая армия, не ограничивая своей задачей наказание казахско осетинских большевистских элементов, внесших разруху в терскую область, повела борьбу в сторону уничтожения Горского союза и горской объединенности. Такое отношение не мешало, однако, кубанским самостейникам пользоваться влиянием среди.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 Стратегическая обстановка на Дону и Манучи требовала спешной переброски, возможно, больших сил на север. Медлить дольше не представлялось возможным. Переговоры были прерваны, и решение вопроса предоставлено силе оружия. 16-23 марта сильный отряд в составе кубанских и терских казаков под начальством генерала Драценко нанес... «Особенно тяжелое поражение чеченцам у аула Алхан-Юрта, где они потеряли до тысячи человек».